Издательство АСТ представляет Сергей Беляков Парижские мальчики в сталинской Москве. Документальный роман. Читает Иван Литвинов. Вместо предисловия 1976 год. Париж. Советский переводчик Дмитрий Сезаман, приехавший по туристической визе, попросил политического убежища. Таких, как он, в СССР называли невозвращенцами. Только к Дмитрию Сезаману это слово совсем не подходило, да и политических мотивов в его поступке не было. Дмитрий Васильевич не сбежал, он вернулся в родную страну. в город, где он вырос, где прошло его детство. Скоро он даст интервью для радио Свобода. Дмитрий Сазамен. Я вот тут как-то спросил у парижанина: "Знаете ли вы, чем пахнет парижское метро?" И сам ответил ему: "Нет, вы не знаете, чем пахнет парижское метро. А я этот запах парижского метро 40 лет хранил и 40 лет помнил". Он уехал в Советский Союз вместе с мамой Ниной Николаевной в 1937 году. А через два года, в июне 1939-го, Марина Ивановна Цветаева увезла в Советский Союз своего сына Георгия, которого чаще называли домашним именем Мур. Мур и Дмитрий станут друзьями, будут вместе гулять по предвоенной сталинской Москве и вспоминать оставленный ими Париж. Оба со временем захотят вернуться во Францию. Я хотел сделать друзей героев этой книги, поэтому и назвал её Парижские мальчики, а не Парижский мальчик. И Дмитрий, и его брат Алексей Сазаман вполне достойны этого. У Алексея не оставил ни дневников, ни воспоминаний. Дмитрий до января 1941 вёл дневник одновременно с мором, но потом бросил. Вести дневник в те годы смертельный риск. При аресте он мог стать опасной уликой. Неосторожная фраза утяжелила бы приговор. Дмитрий был совершенно прав, только вот мы лишились ценнейшего источника, незаменимого. Полвека спустя Сазанн напишет воспоминания на русском, а на французском даст несколько интереснейших интервью. Но они не могут заменить настоящего интимного дневника. Их автор не молодой человек. Он охотно пишет о России и Европе, о Петре Великом и о значении свободы для русской аристократии, но до обидного мало о себе самом в 15 лет. И нам не узнать, что думал, что чувствовал, от чего страдал юный Митя Сезаман, а Георгий Фрон Несколько лет старательно записывал свои мысли, чувства, пусть и мимолетные, с потрясающей откровенностью рассказывал о самых интимных и даже постыдных желаниях и поступках. К своему дневнику он относился чрезвычайно серьезно, полюбил его, как любят самые близкие, дорогие вещи, как некоторые писатели любят свои лучшие книги «Мой милый». Любимый дневник запишет Муро осенью 1941 года в то время совершенно одинокий. И теперь из дневниковых записей и писем, из воспоминаний других людей, из множества источников, что хранятся в государственных и личных архивах, можно воссоздать образ настоящего, почти живого Мура, воскресить его для этой книги. А название я всё-таки менять не стал. Мор был одним из парижских мальчиков. В его чертах мы находим не только особенное, индивидуальное, но и общее, что объединяет несколько человек: советских людей по гражданству, русских по рождению, французов по воспитанию и культуре. Если бы сын Цветаевой дожил до 1976 года, Он, вероятно, составил бы компанию своему другу Митте и вернулся бы в Париж. Но жизнь Мура сложилась иначе. Воскресное дитя Вечером 31 января 1925 года в деревню Горни-Макропсы к 30-летнему доктору Григорию Сакчуальдшулеру прибежал чешский мальчик. Аня Цветаева хочет, чтобы вы немедленно к ней пришли. У неё уже схватки. Вам следует поторопиться, это уже началось. Цветаева жила в соседней деревне в Шиноры, где были и чешский доктор, и повивальная бабка. Но доктор куда-то отлучился, а повивальная бабка принимала роды у другой женщины. И Цветаева послала за доктором мальчулером, с которым познакомилась несколько месяцев назад. и предсказала, что именно он будет принимать ее ребенка. Был сильнейший снегопад с метелью. Эль Шулер напишет в своих воспоминаниях о яростной буре, о суровой зиме в окрестностях Праги, на густом заснеженном лесе, что отделял горни мокропсы от вшенор. Григорий Исаакч вырос в Ялте. Оттого мягкая европейская зима казалась ему холодной, а волшебная метель — страшный бой. Он пошёл не по дороге, а как раз через лес, чтобы сократить путь. В комнате у Цветаевой горела единственная электрическая лампочка. В одном углу комнаты были сложены кипы книг едва ли не до потолка. Другой угол был завален мусором. Марина лежала на постели, пуская кольца дыма. Ребёнок уже выходил, и она весело меня поприветствовала.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 Мальчик родился в воскресном утром, по словам Цветаевой, в полдень в снежный вихрь 1 февраля 1925 года. Зон так скинт, воскресное дитя. Имя ребёнок получил в честь святого Георгия, покровителя Москвы, любимого и родного города Цветаевой. Но она чаще звала мальчика Муром, Георгий Барсик Муром. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем. Во-вторых, Ката Мур, Германия. В-третьих, само в несимволике, как утро в комнату. Имеется в виду Кот Мур, герой романа Гоффмана «Житейские воззрения Ката Муры». Очень скоро возник слух, будто бы отцом мальчика был незаконный муж Сергея Фрон, а Константин Радзевич. Его роман с Цветаевой не был тайный. Но Радзевич сына не признал, а Эфрон и признал, и полюбил всей душой. Очаровательнее мальчика, чем наш Мур не видел, живой, как ртуть, ласковый, с милым лукавством, в белых кудряшках и с большими синими глазами. Цветаева, по ее словам, рассчитала, что отец Сергей Яковлевич, ей, конечно, виднее. Есть известная фотография, где рядом с подросшим Георгием стоят оба — Константин Радзевич и Сергей Фрон. На кого похож мальчик? Он похож на Марину Цветаеву. Марин Цветаев называл сына Сергея Фрон. Молодая, розовощокая, стройная Марина в брюках, позже скажет о мальчике Елизавета Тараховская. Именно внешность Мура — Более всего поражал окружающих. Он очень быстро рос, просто стремительно. В 3 года выглядел лет на 6-7, в 4 на 8, в 6 на 12. По словам Цветаевой, в 4 с половиной года он весил 33 кг. Марина Ивановна покупала вещи как на 12-летнего. Мур стал громадным мальчиком, восхищался трёхлетним сыном Сергей Яковлевич. Меня больше всего удивляет пляжная фотография, сделанная летом 1935-го. Муру десять с половиной лет, но кажется, будто он лишь немногим моложе 42-летней Марины Иваны. Лет 30 ему можно дать вполне уверенно. Маленький Мур даже несколько пугал окружающих. В детстве он был к тому же страшно толстым и очень серьезным. Евгерия Трейл писала, будто ни разу не видела, чтобы мальчик улыбался. И это за все 12 лет знакомства с ребёнком. 17-летняя Вера Андреева робела перед трёхлетним Муром. Мне он казался чуть ли не стариком. Он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно, кстати, и всегда правильно умные и иностранные слова: рентабельно, як инстатировал. дика дианты вспоминала она жирное надменно равнодушное лицо мальчика его кудри не спадавшие на высокий лоб прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро глядевшие на окружающих почему-то ассоциировались у Андреевой с одним из римских императоров эпохи упадка а именно с Каракаллой когда читаешь о детстве мура И смотришь на его фотографию, невольно вспоминаются герои Франсуа Рабле. Кажется, что на следующей странице Мур, подобно юному Горгонцио, сорвёт колокола с башен но трудам де Пари, чтобы использовать их вместо колокольчиков. Среди сверстников он кажется настоящим великаном, существом другого вида. Цветаева сравнивала Мура с любимым Наполеоном, с римским королём Наполеоном II, сыном Наполеона I Bonaparte и с Бенито Муссолини. Для нас такой ассоциативный ряд будет странным, но в конце 20-х такое сравнение ещё не казалось ни оскорбительным, ни опасным. Родители видели в нём русского, только русского мальчика. Мой сын замечательный сын, всё время требует, чтобы его везли в Россию. Французов презирает, писал Сергей Яключ 27 апреля 1929 года. Но Мору всего 4 года. Как и в чём могло проявиться его презрение к французам, что так обрадовало папу? Ведь Мор был с детства билингвом. Кроме русского и французского, Георгий немного знал немецкий и английский, но родных языков у него было два. По словам Цветаевой, его никто не учил французскому. Он сам заговорил по-французски, что и неудивительно. Семья переехала в Париж, когда мальчику было 9 месяцев. Стихией французского языка, французской жизни окружало его в детстве. Как бы ни старалась Цветаева изолировать сына от внешнего мира, она мечтала жить с ним на необитаемом острове, но жизнь взяла своё. Он рос русским французом. Останься он во Франции, был бы ничем не хуже своих сверстников, но судьбу парижского мальчика предрешил его русский отец. А офицер русской армии. Сергей Фронн никогда не был всего лишь тенью своей гениальной жены. Напротив, именно его выбор, его вера Его любовь его иллюзии предопределили судьбу всей семьи. Но его собственная судьба, его жизненный путь был изменён, быть может, даже искажён, искривлён. Самое важное для человека следовать своему призванию, найти службу по способност и по сердцу, работу, для которой создан. С тех пор, как в 1911 году в Кактыбеле В 17-летней Серёже Фронт познакомился с 18-летней Мариной. Он был окружён миром литературным и старался найти себе в нём место. Поступил на историко-филологический факультет Московского университета, пробовал писать, у него даже получалось. Его воспоминания об октябрьских боях в Москве 1917 и сейчас читать интересно. И всё же писателем Сергеем Фрон не стал. Не стал он и филологом, и историком. Уже в эмиграции решил закончить университетский курс. Тогда в Карловом университете преподавал знаменитый русский учёный Николай Кндаков, византинист, историк, выдающийся специалист по средневековой иконописи. Кндаков был мировой величиной, В Прагу его пригласил президент Чехословакии Томаш Масарик. Под его руководством Сергея Яключ пытался стать специалистом по христианскому средневековому искусству. Докторская дипломная работа Сергея Фрона называется Иконография Рождества Христова на Востоке. Пожалуй, трудно было найти специальность менее перспективную для бедного русского эмигранта, к тому же от со семейства. Медвевестька сама по себе роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый университет. Учёный-гуманитарий, профессия не массовая. А среди русских эмигрантов шанс заработать на жизнь имели только выдающиеся профессионалы. Помочь могли личное состояние и аристократическое происхождение. Скажем, Петра Савицкого в Пражском немецком университете уважительно называли фон Завитский, а Сергей Фронт не был ни аристократом, ни состоятельным человеком. Учёным гуманитарием он так и не стал. Весной я окончил университет, давший мне очень мало. Я не родился человеком науки, с горечью признавался Сергей Якулович. В Париже он попробует зарабатывать редактурой, конясь Дмитрий Святополк Мирский. И воспочтение к Цветаевой возьмёт Сергей Якуч как секретарём редакции журнала Вёрсты, но вскоре признает полную его неспособность к редакторской работе. Эфрон жопа невероятная. От нового сотрудника не знали, как избавиться. Ещё при подготовке первого номера князь в шутку спрашивал у редактора журнала Петра Сувчинского, С Эфроном что-нибудь надо сделать. Может быть, Арапов мог бы приискать наемного убийцу. Версты закрылись уже после третьего номера. Газета «Евразия», в которой также работал Сергей Яковлевич, не продержалась и года. У Эфрона были актерские способности, которые он по мере сил использовал и в двадцатые. Снимался во французском немом кино. Заинтересовался этим новым перспективным искусством, бродил по Парижу с киноаппаратом. Но Великая депрессия положила конец надеждам. Даже те русские, что в 20-е годы крепко стояли на ногах, теряли работу. В разгар экономического кризиса рабочих мест не хватало и настоящим французам. Русские со своими танцыновскими паспортами были первыми кандидатами. «На увольнение. Здесь пробиваться очень трудно. Французы отчаянные националисты и на всякого иностранца косятся. Самим французам жрать нечего», — писал Сергей своей сестре Елизавете Якольне и Фрон. «Если не все, то многие его неудачи — результат неверного выбора профессии. Между тем у Сергея и Фрона было призвание». Его чрезмерно узкое лицо, подобно шпаге, напишет Светаева. Ассоциация очень удачная. Он и в самом деле был рожден не для пера, а для шпаги. Но никому из родных и в голову не пришло отдать Сережу Эфрона в кадетский корпус, а позже в юнкерское училище. Эфроны — революционеры, не служившие государству. К тому же Сергей болел. Туберкулёзом. Даже во время войны его не брали в армию, но он пошёл на фронт санитаром, а в 1917 он окончил Петерговскую школу прапорщиков. Октябрьская революция застала его в Москве. Кровь бросилась в голову. Я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели небольшой револьвер Ивер и Джонсон и полетел в полк. Эфрон имел в виду револьвер Айвера Джонсон. «Айвер Джонсон», — вспоминал Сергей Яковлевич. В городе было несколько десятков тысяч офицеров, но они в большинстве своем не собирались воевать. Читали газеты, обсуждали новости, осуждали, кто большевиков, кто свергнутое временное правительство. Эфрон был одним из немногих, кто встал на защиту законной власти с оружием в руках. Когда большевики всё-таки победят в Москве, они организуют перепись офицеров. Длинная очередь послушных, покорных людей, профессиональных военных, выстроится у дверей Алексеевского училища в Лефортово. Поспешат зарегистрироваться, будут отоваривать карточки, перепродавать селёдку, выменивать на базаре добротную офицерскую форму на хлеб и в страхе ждать ареста. «Цепенея» при слове «ЧК». А Сергей Яковлевич уйдет воевать на Дон, где генералы Корнилов, Алексеев, Деникин создавали добровольческую армию. В феврале 1918-го армия отправилась в свой знаменитый и легендарный даже поход на Кубань — «Ледяной поход». Шли по заснеженным степям, шинели покрывались ледяной коркой, население относилось к добровольцам враждебно, На них патриотизмом смеялись. Почти во всех боях численный перевес был на стороне противника. В поход выступило всего 4500 добровольцев. Первопоходники станут легендой белого движения, его элитой, лучшие из лучших, храбрейшие из храбрых, среди них был и Сергей Фрон. Он служил в знаменитом марковском полку названо в честь генерал-лейтенанта Сергея Леониовича Маркова, героя Ледяного похода. Маркова ещё при жизни называли богом войны, видели в нём едва ли не нового Скобелева или даже Суворова. Марк Слоним и Дмитрий Сиземан называли Сергея Фрона человеком слабохарактерным. Не могу понять, чем он такое определение заслужил. Могущественный, железный, несгибаемый Его слова куда лучше характеризуют Ефрона, добровольца, белогвардейца, первопоходника. Он прошёл всю гражданскую войну: и кровопролитные бои на Кубани, и наступление на Москву, и долгое тяжёлое отступление, и бои за Крым. Но война была проиграна. И что делать бывшему офицеру в Праге или в Париже? Узеп Есацево французский иностранный легион, но Сергей Фрон не прошёл бы отбор по состоянию здоровья. Это в добровольческой армии было не до медосмотров. Даже по фотографиям видно, как быстро он начал стареть. Наконец, Сергей яключи не хотел служить во Франции. Эту страну он так и не полюбил. Я воз ужас от Франции. Более мерской страны я в жизни не видел. Бризгливо бросила он ещё в благополучном 1912. Сергей Яковлеч рассказывал Цветаевой, как однажды у него на глазах расстреляли комиссара большевика. В лице комиссара была такая решимость, что Ефрон впервые понял, наше дело не народное дело. Во второй половине 20-х Ефрон всё больше симпатизировал советскому режиму. Он убедил себя, что в России действительно народная власть, что там строят новое счастливое общество. Ефрон радовался, читая в газетах об очередном советском достижении. Он сиял от малейшего советского экономического успеха. К началу 30-х годов Ефрон был уже вполне готов для вербовки. Из письма Марины Цветаевой к Анне Тисковой 16 октября 1932 года. Сергей Якович совсем ушёл в советскую Россию. Ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет. Атмосфера Франции 30-х, особенно Парижа, благоприятствовала левому повороту бывших белогвардейцев. Левые были властелиями дом. Андрей Жит до своей поездки в Советский Союз был почти коммунистом. Луи Арагон, настоящим коммунистом, симпатизировали коммунистам Ромен Ролан и Андре Мальро. В стране была сильная и многочисленная компартия. Ее возглавлял тогда 30-летний энергичный Марис Террес. Еще сильнее и влиятельнее были французские социалисты, которые сохранили старое с 1905 года подчеркнуто интернациональное название своей партии «Section Francaise de l'International Ouvrière» французская секция рабочего интернационала. В 1935-м коммунисты и социалисты, всеобщая конфедерация труда и влиятельнейшая в Третьей Республике радикальная партия, объединились в Народный фронт, чтобы не пустить к власти правых, не повторить трагической ошибки Коминтерна немецких коммунистов и социал-демократов. 1 мая Марис Торрес вместе с лидером социалистов Леоном Блюмом и радикалом Эдуардом де Ладье шли во главе грандиозной демонстрации под красными знаменами Коминтерна и трехцветными знаменами Французской Республики, пели Марсельезу, пели Интернационал, песни революционной Франции и Всемирного рабочего движения. На эти демонстрации и на митинге Приходили и дочь Сергея Якуча Аля и Мур. Хотя Аля с отцом всё-таки гораздо чаще бывала на Рю де Беси, оживлённой улочке неподалёку от Сен-Жермен-де-Пре. На этой улице размещался Союз возвращения на родину. Читали там советские газеты, смотрели фильмы, пели хором новые советские песни. На утро встречает прохладой, на ветром встречает река Кудрявая, что ж ты не рада весёлому пению гудка? Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встаёт со славою навстречу дня. За окном шумная парижская жизнь, чужая, надоевшая, а на экране трудовые подвиги героев фильмов встречный или Орлова и утёсов со своими весёлыми советскими джазминами, весёлые ребята. Популярнейший в СССР фильм Чипаев просто потряс бедного Сергея Яключа. В сцене психической атаки, где капелевцы в мундирах Марковцев идут прямо на полемёт танки, он узнал самого себя. Теперь ему казалось, что правда на стороне Чипаева, печки и Анки-пулемётчицы. Шпионов целая Семья. Сергей Эфрон был завербован иностранным отделом ОГПУ еще в 1931-м. Биографов Цветаевой сам этот факт шокировал. Новая служба Сергея Яковлевича бросала тень и на Цветаеву. Удивительно, но до сих пор есть люди, всерьез отрицающие работу Эфрону на советские спецслужбы. Между тем, о его связи с НКВД... упоминали и сын Мур в дневнике и дочеря Анна Аля в своих письмах в прокуратуру. Наконец, Сергей Яключ в последнем слове перед военные коллеги Верховного суда СССР скажет: "Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно: начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза". Настоящий шпион, особенно занятый вербовкой, должен располагать к себе людей. Привлекать, а не отталкивать, не настораживать, не пугать. У шпиона лицо открытое, честное, доброе. Именно таким был отец Мура. Софья Львова, младшая дочь Нины Насонова и Николая Клепинина, оставила очень интересные воспоминания. Она, еще маленькая девочка, Цветаевой побаивалась, старалась пройти незаметно, чтобы лишний раз не попасться ей на глаза. А вот когда приезжал Сергей Яключ, всё было иначе. Мы мчались ему навстречу. Я не помню его в дурном настроении. Он принадлежал к числу не только общительных, добрых, но и очень неигоистичных людей. Я просто по сегодняшний день вижу его улыбку, его глаза «Для меня он — сама жизнь». Ее старший брат Дмитрий Сизыман тоже с симпатией пишет о мягком, добродушно-смешливом Сереже Фроне. «Сорокалетний мужчина для окружающих все еще оставался милым, добрым Сережей. С. Я был человек обаятельный, веселый, прекрасный рассказчик, незаметно сближался с людьми», — вспоминал его племянник Константино Фронт. Ефроны иногда изображают эмигрантской шестёркой, несчастным, запутанным со человеком, которого использовали едва ли не в тёмную. Между тем давно опубликована справка, данная Следственным управлением КГБ. В течение ряда лет Ефрон использовался как групповой активный наводчик-вербовщик. При его участии органами НКВД был завербован ряд белых эмигрантов. Посоданя органов провёл большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. Группа вот это руководитель агенттурной группы, её куратор, который подчиняется дипломатической резидентуре или непосредственно Москве, далеко не шестёрка. Разведчик не одинокий волк. Он, как и всякий нормальный человек, нуждается в семье. О сохранить тайны от самого близкого человека, с которым делишь постель, просто невозможно. Из воспоминаний Дмитрия Сезамана. Марина Ивановна была поэтом, она не была сумасшедшей. Но что она могла предполагать о деятельности Серёжи, который нигде официально не служил и изредка помещал статьи в журналах, с роду не плативших никаких гонораров. Но каждый месяц приносил домой несколько тысяч франков жалованья. Эти слова восстановили против Дмитрия Васильевича биографа в цветаюй, как он посмел заподозрить. Кадровых разведчиков мужа специально подбирают. Жена боевая подруга, такая же разведчица, как и её муж. Но цветаюй, судя по её письму к наркому внутренних дел, Лаврентию Павлочу Берии от 23 декабря 1939 года к агентурной работе не привлекали. Её сведения о новой службе Можа были довольно ограничены. Я знала только о Союзе возвращения и об Испании, признавалась она. Зато верной помощницей Сергей Яключа могла стать его дочь Ариадна. Много лет спустя, уже после смерти Сталина, Она будет писать в прокуратуру дебиваешь реабилитации Сергея Яключа. Мой отец, Эфрон Сергей Яключ, бывший долгие годы работником советской разведки за границей, в частности во Франции. Значит, она в отличие от Цветаевой неплохо знала о делах Сергея Эфрона. Более того, Мур запишет в своём дневнике 24 июля 1940 года: что его отец в сущности сотрудник этого ведомства, то есть сотрудник НКВД. А сестра Аля более или менее с этим ведомством связана. Она рядом была удивительным ребёнком. Ей будто передалась часть гениальности матери. В 6, 7, 8, 9 лет она говорила с ней как с подругой, на равных. Но вундеркинды редко становятся гениями. они или умирают в детстве, или вырастают обыкновенными людьми. Алиса со временем превратилась в нормальную девушку, хорошо образованную, начитанную, очень одарённую, но не гениальную. Когда в конце жизни она писала воспоминания о матери, не давалось ей это писание очень тяжело, она говорила: "Открываю детские тетради и сравниваю с ними то, что сейчас пишу, и просто волосы дыбом" Теперь я так не могу, пишет Елена Коркиной, биограф Марины Цветаевой и её семьи. Цветаево такое преображение ин дочери раздражало и даже злило. А ле пустеет и тупеет, писала она. Ей казалось, будто дочь упрощается с каждым днём. Мать выдвигала к дочери невероятные требования и расстраивалась, что Аля в свои 11 неполных лет Остаёсь я с ребёнком. Боюсь только что и к 20 годам она всё ещё будет играть в куклы, которых ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть. Французской жизнью Аля не особенно интересовалась. Со временем она всё больше погружалась в дела Союза за возвращение на родину, вращалась среди просоветски настроенных эмигрантов, смотрела советские фильмы, слушала советские песни. И мечтала всей душой приехать в прекрасную советскую страну, которую она покинула ребенком. Ее мечта сбылась в марте 1937-го.